Страница 866, письмо 364 Афанасию Афанасьевичу Фету. 1879 год, июля 27-28, Ясная Поляна. Благодарю вас за ваше хорошее последнее письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, и за аполог о Соколе, который мне нравится, но который я желал бы более пояснить. Если я этот Сокол, и если, как выходит из последующего, Залетание мое слишком далеко состоит в том, что я отрицаю реальную жизнь, то я должен оправдаться. Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимого для поддержания этой жизни, но мне кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетворениями неестественных, а искусственно привитых нам воспитанием и самими нами придуманных и перешедших привычку потребностей, и что девять десятых труда, полагаемого на удовлетворение этих потребностей, праздный труд». Мне бы очень хотелось быть твердо уверенным в том, что я даю людям больше того, что получаю от них. Но так как я чувствую себя очень склонным к тому, чтобы высоко ценить свой труд и низко ценить чужой, то я не надеюсь увериться в безобидности для других расчета со мной одним усилением своего труда, избранием тяжелейшего. Я непременно уверю себя, что любимый мной труд есть и самый нужный и трудный». Я желал бы как можно поменьше брать от других и как можно меньше трудиться для удовлетворения своих потребностей, и, думаю, так легче не ошибиться. Жалко очень, что здоровье ваше все не твердое, но радуюсь тому, что вы духом здоровы, что видно из ваших писем. Признаю, что жду с большим нетерпением Страхова, примечание второе. От души обнимаю вас и прошу передать наши поклоны Марии Петровне, ваш Лев Толстой. Примечание первое. Письмо от 17-18 июля. Переписка том 2, письмо 374. Второе. Страхов приехал в Ясную Поляну 6 или 7 августа и пробыл там до 26 августа. Конец примечания.